Лейн, вторая весна первого года Этера «Просил же тебя, как человека, гони меня в шею, а ты все не гонишь», — сказал Анхаре. Он лежал в гамаке, который хозяин дома специально для него отыскал в кладовке и повесил в саду. «Такой счастливый и безмятежный, что гнать рука не поднимется». Еще чего доброго, побежишь варить ему кофе и принесешь, чтобы так в гамаке и валялся, с вот этой довольной рожей, лишь бы не уходил. «Да что ж я, совсем дурак, от такого счастья отказываться», — усмехнулся шии корай Аранах. «Это я, что ли, счастье?» «Ты, рядом с тобой, как в Граскане. Всегда так бывало, просто теперь я знаю, с чем можно сравнить». «Не представляю, как тебе удается быть источником счастья с таким-то тяжелым характером, но удается, факт». «Ладно, тогда ты, наверное, не особенно ужаснешься». «Чему я не ужаснусь?» «Пока ты не весь где шлялся, я сам себя выгнал в шею, натурально отсюда сбежал, потому что якобы слишком расслабился, а у меня работа, я должен, мне надо и прочее бла-бла-бла». «А это кто?» — хладнокровно спросил Шиконах, указав на гамак, в котором качался Анхари. «Моя юнгианская тень», — басом сказал тот по-русски и сам же заржал. «Прости», — попросил он сквозь смех. «Чтобы эта шутка показалась хорошей, надо кучу потусторонней философской пурги прочитать. Неважно, в гамаке у тебя тот, от кого я всю жизнь открещивался, потому что боялся им оказаться. Счастливый бездельник и сиборит» который зашел в свой отель, огляделся, подумал, да ну его нахрен, сложил в рюкзак необходимые вещи и поехал назад. Правда, сперва выпил кофе в «Мы сами» и понял, что уже от него отвык. Ну или они не старались, не знаю. Короче, у наших соседей с красным стулом, прибитым над входом, как они называются? Так красный стул же. А, да, так вот, в нашем стуле кофе гораздо круче. Ужас, я это сказал? «Добровольно? Я так действительно думаю. Что со мной? Доктор, я буду жить?» «Будешь», — твердо сказал Шиконах. «Причем, чем дальше, тем лучше». И добавил, благо потусторонние языки позволяют любые дурацкие шутки. «Наш санаторий для буйнопомешанных гордится тобой». «У меня отличный главврач», — в тон ему ответил Анна Но справедливости ради, все остальное в центре мне очень понравилось. Надо бывать там почаще. Я сегодня ходил и глазел, как настоящий турист. Там, прикинь, зеркальное небо. В нем отражаются море, тротуары, улицы и дома. Удивительно, как к такой красотище можно привыкнуть. А ведь все привыкают и почти не обращают внимания, включая меня. Но теперь я, спасибо тебе и судьбе, отвык заново обратно почти полдороги прошел пешком сел в трамвае аж на сонной да и то только потому что был с рюкзаком и кстати знаешь кого я в городе встретил таолу он на меня натурально свалился тоже задумавшись шел а ты случайно не естественно я сразу спросил его про ту книжку которую ты хотел все в порядке таола сразу понял о чем речь найдет принесет Он, представляешь, только сегодня в обед из ТХ-19 вернулся и сразу выскочил мне навстречу. Я еще удивился, надо же, как тебе почитать припекло. Или книжки припекло, чтобы я ее перечитал. Я не шучу. У книг тоже бывает воля. У некоторых такая, что людям до них далеко. Так я это знаю. Как, наверное, все маломальски опытные ловцы. Кэрри Стивена Кинга за мной в свое время натурально гонялась. Кэрри. Английский «Кэрри» — первый опубликованный роман Стивена Кинга, издан в 1974 году издательством «Дабл Дэй» и стал началом успешной карьеры писателя. «Я же сперва не хотел ее брать, она мне не особо понравилась, и никому из наших, судя по тому, что никто меня не опередил. Так это Кэрри на меня отовсюду выскакивала». Что в книжных магазинах на самых видных местах стояло как раз ничего удивительного. Обычная реклама новинки ради хороших продаж. Но я постоянно встречал эту книгу в кафе и барах. Замечал ее на чужих подоконниках, у пляжников, у стариков на бульваре, в руках пассажиров междугородних автобусов и поездов. В конце концов, Кэрри попалась мне на скамейке у дома, где я снимал квартиру. Кто-то ее там забыл. Вот тогда я и сдался». И, как ты знаешь, сделал на этом репутацию и состояние, хотя Кинга так и не полюбил. Мне вообще мало что из новой литературы Таха-19 по-настоящему нравится. Все-таки я слишком поздно ловцом родился. Все мое самое любимое нашли и издали задолго до меня. «Да — Да-да, похищение быка, я помню, — улыбнулся Шейконах. Похищение быка из Куальнге. Центральная сага Уладского цикла, одного из четырех циклов, составляющих ирландскую мифологию, точнее, ту ее часть, которая известна нам. Такое поди забудь. Иногда я думаю, что отлично прижился бы в Эмайнмахе. Эмайнмаха, резиденция короля Конхобара, основное место действия саг Уладского цикла. Не вопрос. И жил бы там долго и счастливо, примерно 20 минут. — Ладно, аж целых сорок. Я в тебя верю. Из тебя получился бы отличный потусторонний драчун. Но в гамаке ты мне нравишься больше. Очень красивое зрелище. Так всегда и лежи. — Спасибо за комплимент, — сказал Анхари, — и за гамак в твоем санатории. Я сам не понимал, насколько со мной все не очень прекрасно, пока у тебя не пожил. А теперь снова очень, ну, по моим ощущениям но других критериев у меня и нет. Судя по тому, что ты в отеле собрал рюкзак и вернулся, все и правда с тобой хорошо. Когда из возможных для тебя вариантов выбираешь самый приятный, а не способ наказать себя за сам факт своего бытия, ты точно в порядке. Я настолько в порядке, что даже с работой решил завязать, до тех пор, пока самому не захочется. Пока опять не проснется, если не любовь, то хотя бы азарт. А если нет, без меня обойдутся. В ТХ-19 наших ловцов до да черта. Есть кому книги оттуда таскать. Это вот настолько полезно пожить в моем доме, восхитился Шийкорай Аранах. А то сам не знаешь. Знаю, что так по идее должно быть. Но раньше ты от меня обычно уже через пару часов убегал. Справедливости ради иногда оставался, аж до утра когда трамваи уже не ходили. — Ну, вообще, ты, конечно, прав. Мне внезапно стало с тобой легко. Я даже, наверное, понимаю, почему так. — Ты тоже? — Так смотря что. Твою версию я не знаю. Давай излагай. — Хитрая зараза, — сказал Анхари по-русски и рассмеялся. — Нет, чтобы просто так, наобум, неизвестно с чем согласиться. Версию ему подавай. — Ладно, просто... «Рядом с тобой, хочешь, не хочешь, а исполняешься высокого смысла. Тебе даже ничего специально делать не надо. Оно происходит само. А я, получается, не особо хотел, хотя когда-то сам об этом просил. Вообще, только ради этого с тобой познакомился. Но на практике оказалась трудная штука высокий смысл». Проще считать тебя невыносимым, сердиться на твои вымышленные грехи, убегать по добру по здорову, не появляться неделями и при этом страшно скучать. Да. Безмятежно кивнул Шиконах. Есть такая проблема. Рядом со мной многим трудно. Я в молодости по этому поводу страшно переживал. Потом, конечно, привык. А куда деваться? Ты, кстати, еще очень стойкий. Герой, как их поискать. «У меня сила воли», — улыбнулся Анхари, — «плюс ужасно тебя люблю. Но важно сейчас не это, а то, что после того, как я вспомнил о прошлой жизни, мне вдруг стало с тобой легко. Видимо, вместе с обрывками воспоминаний я наконец-то обрел свой высокий смысл. Странный, но уж какой получился. И тебе ничего больше делать со мной не надо, можно просто дружить». «Смешная идея». — сказал Шиконах с таким мрачным видом, с каким обычно говорят, вообще не смешно. «Ты, получается, совершенно не представляешь, что такое высокий смысл для человека. Мы же не книги, не улицы, не города. Наш высокий смысл — не знание, не идея, не задание, которое следует выполнить». «Не какая-то новая правда о нас, а просто состояние, в котором ты, как живой механизм, лучше всего работаешь, наиболее полно и красиво себя проявляешь. Так понятно? Вполне». Буркнул Анхаре, которому жуть как хотелось обидеться на снисходительную интонацию, но гораздо больше дослушать до конца. «Быть в таком состоянии — счастье, но приходить к нему трудно». Для человеческой психики это обычно то еще испытание. Ускоренное развитие, стремительный внутренний бег. Поэтому находиться рядом со мной подолгу почти всем тяжело. Но с тобой-то совершенно другая история. Сам процесс перехода тебе дается очень легко. Твой высокий смысл — состояние радости и любви, в которое ты и без меня регулярно приходишь. «Оно с детства не то чтобы твоя постоянная норма, но, скажем так, одна из норм. Но ну, рядом со мной это состояние для тебя неизбежно. Раз — и все. Поэтому я так смеялся, когда мы с тобой познакомились. Стоит такой и просит о том, что уже и так произошло». «Между прочим, было довольно обидно», — заметил анхари «Но меня многие заранее предупреждали, что ты странный, поэтому я тогда не ушел». И еще потому, что рядом с тобой было круто. Как будто ты куришь сигару из Тенсе, хотя ты и ничего не курил. Вот именно. Со мной тебе было легко с первой встречи, а трудно только с собой. Ты пытался не позволить себе быть счастливым то ли хотел наказать за прошлое, то ли боялся, что слишком сильная радость окажется сном. Ты вот-вот проснешься в ТХ-19 и обнаружишь, что до сих пор там живешь, то ли еще что-нибудь тебе виднее, неважно. Факт, что ты сопротивлялся своему высокому смыслу изо всех сил, бессознательно, что осложняло дело, не давало разобраться, что происходит, от чего именно тебе тяжело. А теперь ты вспомнил свою предыдущую биографию, рассказал мне, мы все обсудили, пришли к тому, что оказаться одним из создателей Граскана на любых условиях хорошо, и тебя, наконец, отпустило. Ты разрешил себе быть счастливым, а остальное случилось само. Да, похоже на то, вздохнул Анхари и, рассмеявшись, добавил. Так вообще-то нечестно. Почему всегда оказывается, что ты умнее меня? Так просто живу дольше», — пожал плечами Шейкорай Аранах. «Было бы странно за столько столетий не поумнеть». Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий»? Что вот прямо сейчас Ашья Курати, рыжая женщина средних лет, Двести в прошлом году исполнилось. Закатила грандиозную вечеринку. У нее очень много друзей. Курит в кабине машиниста-паровоза. Это вообще не положено, но Ташье Курати все можно, потому что она и есть машинист. Поезд стоит на станции Одесина. Это примерно середина пути из Ойши в Черрану. Ехать еще десять с половиной часов. Ташья Курати в свое время закончила философский факультет гуманитарного университета Черраны, получила диплом с отличием и специальный студенческий орден «Зеленой кометы», которым преподавательский состав иногда награждает самых любимых, выдающихся выпускников. Но быстро присытилась в философии. Что толку рассуждать об устройстве жизни и мира? Жизнь надо жить, а мир – любить, познавать, чинить, переделывать – Поддерживать, создавать. Она сменила много профессий, кем только не была. И строителем, и корректором в научном издательстве «Трасс», и осветителем в оперном зале, и продавщицей подводных цветов. И открыла в порту кафе только суп, где действительно кормят только супами. Оно, кстати, работает до сих пор. Ташье Курате все быстро надоело, пока не попробовала ездить в поездах проводницей. И так ей это дело понравилось, что проработала почти 20 лет, а потом пошла учиться сама водить пассажирские поезда. Стоянка в Одессине 10 минут. Ташья Курати курит и думает, что по большому счету жизнь машиниста – метафора жизни в целом. Путь для тебя проложен, но ты управляешь движением. Ты управляешь движением, но не выбираешь путь. Парадокс, улыбается Ташья Курати. Но это только если не знать, что на самом деле есть возможность выбрать маршрут заранее, пойти и договориться, как я попросила себе направление Ойша-Черана, потому что в Черане друзья и родители, а в Ойше живет Ша-Юри. И с выбором новой судьбы после смерти, думает Ташья Курати, сама удивляясь тому, куда ее завела метафора, наверное, тоже можно как-нибудь так. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий»? Что вот прямо сейчас Йорти Сён, один из пилотов, которые недавно доставили Шийкорай Аранаха из Лейна в Гороскан и обратно, валяется с книжкой на веранде отцовского дома в Шутаре. Это маленький город в горах, в трехстах километрах от Лейна. Далековато, но Йорти Сён часто ездят сюда в выходные. Они с отцом – большие друзья». Книжка «Зашибись интересная» – старый детектив из ТХ-19. Один из тех, где убийцу невозможно угадать до самых последних страниц. Но Йортисен читает не особо внимательно, потому что ужасно волнуется. Он обещал отцу поездку в Гороскан, и теперь гадает, сохранилась ли там на окраине взлетно-посадочная полоса. По идее, должна. Они с коллегами уже шесть раз проверяли. Сперва одни, а потом с пассажирами, и все шесть раз попали в граскан. Ну кто знает, терзается ртисен, а вдруг она тает со временем, как лед. Да ну нет, быть такого не может, сердито думает Йор шепчет вслух, хотя ужасно боится, что это может оказаться неправдой. Я распрекрасно доставлю папу в граскан. Мы с ним вместе там погуляем, и смеется от облегчения. Вот, сказал же! И все нормально, не помер, даже в обморок не упал. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? Что вот прямо сейчас Аларита Таорте, торговый представитель издательского дома С.Х. Х в Мей Араване, и заодно что-то вроде консула Лейна в этих краях, официально такой должности не существует. Просто в Мей Араване все знают, что любые связанные с Лейном вопросы проще всего улаживать через Алариту Таорте. Она поможет, свяжется с кем надо, даст консультацию по любому вопросу. Ей нравится помогать. Так вот, Аларита Таорти сидит на веранде Шубы. Шуба ⁇ это прибрежный бар, продуваемый всеми ветрами. Поэтому зимой там вместо пледов выдают посетителям Шубы. Смешные, пестрые, легкие, как банные халаты. Но действительно очень теплые. В такой на открытой веранде можно часами сидеть. Аларита Таорти ходит в Шубу как на работу. Через день, примерно с девяти до полуночи, она тут сидит. Это очень удобно, потому что каждый, кому нужен совет или помощь, может ее в этом баре как бы случайно застать и обо всем расспросить. В Мэй-Ароване принято запросто заговаривать с незнакомцами в барах. В других местах теоретически тоже можно, но на практике так не поступает почти никто. А Ларите Таорте нравится шуба. Здесь варят кофе почти как в Лени, вместо пирожных яблочные оладьи, в бокал с коктейлем непременно кладут ракушку для красоты. И пожилой синеглазый бармен в нее немножко влюблен. Ровно настолько, чтобы им обоим хотелось не сегодня, однажды, когда-нибудь, повесить над входом табличку «Простите, закрыто» и вместе отсюда уйти. Синеглазый бармен очень внимательно смотрит на Алариту Таорте. «Значит, все-таки заметно, что я ревела», — понимает она. Он, конечно, не спросит, что стряслось. «Здесь не лейн, так не принято. В чужие дела не лезут. Но всегда надеются, что расскажешь сама». Это жест доброй воли. Знак доверия. Начало сближения. О своей беде рассказать. Другой вариант — назвать свое имя. В моей арване это тоже ого-го, какой знак доверия. То есть... Если захочешь срочно с кем-нибудь сблизиться, не обязательно ждать, пока у тебя случится беда». «Просто узнала о смерти старого друга», — говорит Аларита Таорти. «Ну как друга? Мы с ним с детства знакомы, но так долго не виделись, что это уже, наверное, не считается. А теперь он погиб в Шигесторе. В потусторонней реальности он был ловцом. Синеглазый сдержанно кивает. Понятно. Но его глаза натурально полыхают огнем». Простительное любопытство. Каждому интересно побольше узнать про ловцов. «Я потом расскажу», – обещает Аларита Таорти. «Про него и не только. Я же в издательстве работаю. Среди моих друзей очень много ловцов. Но сейчас у меня есть вопрос. Я давно живу в моей Араване, но до сих пор не знаю, есть ли у вас обычай прощаться с мертвыми. И если да, то какой? Мы в Лене обычно просто собираемся большой компанией, «Обнимаемся, пьем и плачем. Или плачем на трезвую голову. Или не плачем, а просто пьем. Как пойдет. Важно быть вместе, показать друг другу и самим убедиться, как у нас много живых, любимых друзей. Но так сейчас не получится. В моей Араване у меня много знакомых и несколько добрых приятелей, но все близкие в Лейне. Самолеты отсюда туда не летают, я уже узнавала. А пароходом аж 10 дней». «Мы в беде всегда идем к морю, на берег или на пирс. Кому как больше нравится», — говорит Синеглазый. «Примерно из тех же соображений, из каких вы собираетесь в дружной компании. Убедиться, что один верный, вечный друг у нас точно есть. Если захочешь, я дам тебе два бокала вина для тебя и для моря. Голубое, не по сезону, но море больше любит его. Попробуй, пойди прогуляйся». «Сама увидишь. Море умеет утешать». «Спасибо», — кивает Аларита Таорти. «Попробую. Мне сейчас как раз очень нужен верный и вечный друг». «Потом возвращайся», — говорит синеглазый наливая в бокалы белое с синеватым оттенком местное, так называемое, голубое вино. И, помолчав, добавляет. «Меня зовут Шех Ратана. Я не вечный, но верный. Может быть, пригожусь». Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий? Что вот прямо сейчас мальчишка по имени Идани Нера, ему скоро будет 16, но выглядит он пока лет на 10, потому что очень любит читать. Швыряет в стену книжку в яркой обложке, орет на нее. Так нельзя! Так не надо! И чуть не плачет от беспомощного желания переписать ее заново. Все по-своему переписать. На крик прибегает мать, которая по счастливому совпадению дома. Не задавая вопросов, обнимает мальчишку и гладит по голове. Косится на обложку брошенной книги. «Ага, Достоевский, бесы!» Ладно, раз так, не беда. Просто ребенок опять начитался трешовой фантастики из ТХ-19. Почему-то подростков на нее так и тянет. Сама в его годы рыдала над Достоевским. Да и кто над ним не рыдал? «Это просто книга». «Фантастика. На самом деле так не бывает». Наконец, говорит она сыну. «Даже в ТХ-19?» – с надеждой спрашивает мальчишка. Мать кивает. «Даже в ТХ-19. Люди живут совершенно не так. Автор все выдумал. Их язык позволяет обманывать, сочинять, говорить о том, чего не было, и на бумаге писать. Ты же это в школе учил. Давным-давно, еще в младших классах». «Да» кивает мальчишка, успокоенные напоминанием. Они просто так сочиняют истории о том, чего не было, чтобы удивить читателей, заставить о чем-то задуматься, огорчить, обрадовать или напугать. Что мы знаем о жителях сообщества 90 иллюзий»? Что вот прямо сейчас Луши и фермер и хозяин шумного леса, не владелец, а близкий друг всех тамошних старых деревьев, Так что название его должности правильнее перевести как «лесник». Неторопливо идет по тропинке, ведущей к лесу через его огороды и грушевые сады. Он не просто так тут гуляет, а внимательно смотрит по сторонам и ласково приговаривает. «Вы только растите, мои дорогие, я вас очень люблю». Здесь, в окрестностях шаль у Навана самый конец весны, горячее время для фермеров. Все они, как луши Тайости, сейчас каждый день обходят свои владения – поля, огороды, сады, виноградники, и тоже говорят им ласковые, ободряющие слова. А вечерами собираются на верандах уличных баров или просто друг у друга в гостях, где, выпив вина для храбрости, все-таки трудно говорить о том, чего пока не случилось. На прополую хвастают, какой зашибенский у них будет в этом году урожай. И друг друга тоже вовсю нахваливают, особенно тех, кто молод, неопытен, а потому молчалив. У фермеров конкуренции не бывает, им даже в голову не пришло бы соревноваться с соседями. В мире, считают фермеры, должно быть много, чем больше, тем лучше отличной еды. У фермеров, не только в окрестностях Шаль-Унавана, во всем Содружестве 90 иллюзий, хорошая, безмятежная жизнь. Ну и чего уж, почетное положение». Всем понятно, что они важнее всех в мире. Его основа – кормильцы, податели благ. Работать им, конечно, приходится, но уж точно не до седьмого пота, как мы привыкли думать о крестьянском труде. Главное, язык должен быть подвешен как надо. Не умеешь убеждать корнеплоды и злаки расти даже там, где их не сажали, так они и не вырастут. Не очаруешь свои деревья лаской и уговорами, не получишь плодов. Не похвастаешься заранее невиданным урожаем, так и не будет его. Что касается Луши Тайости, ему, как можно понять по тройному имени, уже очень много лет. Он не потомственный фермер, а бывший ученый-физик, преподаватель шаль унаванского технического университета и бывший же шаль учёный ученый-мэр. Шаль у Навани всегда одновременно три мэра – ученый из профессуры, лесной из фермеров и рабочий из мастеров, потому что один человек, даже очень умный и опытный, не может разбираться сразу во всем. На самом деле он еще в юности мечтал стать фермером, но думал, у горожанина никаких шансов. Для этого надо с детства дружить с деревьями и землей. Уже в старости, выйдя в отставку, Луши, Тао, Купил себе домик с маленьким садом на опушке шумного леса, просто для удовольствия, совершенно не рассчитывая на успех. И вдруг оказалось, он прирожденный фермер. И лесным деревьям сразу понравился, и виноградникам, и овощам. И соседи каждый день зазывают его на ужин, чтобы он их сады лишний раз похвалил. Что мы знаем о жителях сообщества «Девяносто иллюзий»? Что они очень разные друг на друга совсем не похожи. Надеюсь, это заметно, если вот так описать несколько коротких моментов из жизни случайно методом тыка выбранных жителей разных континентов и городов. Тем не менее, у них есть одно общее качество. Все они любят жизнь, себя и друг друга. Этой любовью и держится их придуманный, зыбкий, как море, пестрый, как лоскутное одеяло, «бесконечно добрый к своим обитателям мир».